Неужели у нее никогда не будет таких друзей и таких интересов, которые окажутся ей действительно полезными? Связалась с иностранцами. Так он назвал эту дружбу. Однако сам же частенько покупал виноград или розы и, добродушно подмигивая, преподносил их этой мамзель. В конце сентября, вопреки желаниям Джун,